Глава 78. Провожая старика к лифту, сенатор Секстон испытывал облегчение. Оказалось, глава Космического фонда приходил вовсе не для того, чтобы уничтожить сенатора Секстона. Он хотел лишь поговорить по душам и сказать, что борьба еще не закончена. Возможно, в защите НАСА можно найти брешь. Видеозапись недавней пресс-конференции давала надежду. Руководитель проекта спутникового сканирования Крис Харпер лгал. Но зачем? Почему? Если в действительности НАСА не наладила работу злосчастного программного обеспечения, то каким образом спутник обнаружил метеорит? Уже подходя к лифту, гость произнес. Иногда достаточно потянуть за одну ниточку, чтобы размотать весь клубок противоречий. Возможно, нам удастся раскрутить эту историю, заронить зерно сомнений. Кто знает, к чему это приведет? Старик устало взглянул на Секстона. Я еще не готов лечь и умереть, сенатор. И как мне кажется, вы тоже. Разумеется, согласился Секстон, пытаясь придать голосу решительность. Мы слишком далеко зашли. Крис Харпер врал насчет устранения неполадок в спутнике. Входя в кабину в лифт, произнес гость. И нам предстоит выяснить, зачем и почему. Я постараюсь выяснить подробности как можно быстрее, заверил Секстон, подумав, что у него есть нужный человек. Хорошо, от этого зависит ваше будущее. Проводив гостя, Секстон пошел обратно к квартире. Походка его стала чуть Увереннее. Голову он держал чуть выше, а мысли стали чуть яснее и определеннее. Итак, НАСА врет насчет спутника. Осталось только придумать, как это доказать. Мысли сенатора вернулись в Гебри -Лэш. Где бы девочка сейчас не находилась, ей, безусловно, не сладко. Она, конечно, видела пресс-конференцию и теперь балансирует на самом краю, готовая прыгнуть в бездну. Ее предложение сделать критику НАСА центром избирательной кампании Секстона было главной ошибкой и в его, и в ее карьере. Секстон подумал, что ассистентка перед ним в долгу и отлично это знает. Гэбрилл не раз доказывала, что умеет добывать секреты НАСА. Секстон чувствовал, что у нее есть какие-то свои контакты. Вот уже несколько недель она исправно снабжала его сугубо внутренней информацией. Какими именно связями она обладает, помощница не рассказывала. Так пусть же теперь добывает сведения о спутнике-сканере. Тем более, что сейчас у нее есть отличный стимул. Долги надо отдавать. А секстон предполагал, что ассистентка обязательно постарается вернуть расположение босса. Когда он подходил к двери, навстречу шагнул охранник. «Добрый вечер, сенатор. Я думаю...» Правильно поступил, что позволил Гэбриэл войти. Она сказала, что ей просто необходимо поговорить с вами. секстон остановился. Что? Мисс Эш сегодня вечером. Она сказала, что обладает исключительно важной информацией, поэтому я впустил ее. секстон словно окаменел. Не двигаясь, он разглядывал дверь собственной квартиры. О чем толкует этот парень? Выражение лица телохранителя изменилось. Теперь на нем изобразилось смущение и озабоченность. Сенатор, с вами все в порядке? Вы все хорошо помните. Гэбриэл пришла во время вашей встречи. Она ведь разговаривала с вами, так? Секстон долго стоял молча, чувствуя, как колотится сердце. Неужели этот идиот впустил Гэбриэл в квартиру во время тайной встречи членов космического фонда. Получается, что она вошла, а потом, не сказав ни слова, исчезла. Можно было только гадать, что именно услышала девчонка. Проглотив гнев и досаду, сенатор заставил себя улыбнуться. «Ах да, извините, я просто измучился. Ну и, конечно, немного выпил. Мы разговаривали с мисс Эш. Вы поступили совершенно правильно». На лице телохранителя отразилось явное облегчение. А уходя, она не сказала, куда пойдет. Охранник покачал головой. Она очень спешила. «Ну хорошо, спасибо». секстон едва владел собой. Неужели его требование было неясным? Никаких посетителей. Гэбриэл пробыла в квартире какое-то время, а потом без единого слова выскользнула, значит, она услышала то, что не должна была услышать. Уж сегодня-то и подавно. Сенатор Сэкстон отлично понимал, что не следует терять доверие Гэбриэл Эш. Если женщина чувствует, что ее обманули, она может начать жестоко мстить. Да и вся женская глупость моментально... Оказывается, на поверхность. Необходимо вернуть ее. Сегодня больше, чем когда бы то ни было. Она нужна в его лагере.